Глава четвертая. С утра установилась теплая солнечная погода, птахи заливались стрелями, и в воздухе витал запах, вступивший в полную силу весны. В другое время Эвелина насладилась бы окружающей обстановкой и с интересом смотрела в окно, катившего по улицам столицы Эфирката. Но не в этот раз. Девушка в мрачном настроении сидела в салоне экипажа, и, прикусив губу, размышляла, как ей действовать дальше и как вести себя с кристоном. Талрик, сидевший рядом, начал было объяснять ей еще раз, почему не может помочь, но Эвелина бросила на него такой мрачный взгляд, что тот, вздохнув, замолчал. Она прекрасно понимала, что не имеет права винить Талрика, у них всего лишь договор. Он оказал ей и так огромнейшую помощь, Но чувство тоскливого одиночества, беззащитности и женской обиды на супруга перекрывали доводы разума. Эфиркат, мягко покачнувшись, остановился у одноэтажного здания с крыльцом, крыша которого опиралась на резные колонны. Ничего помпезного и грандиозного, как ожидала Эвелина. «Мы точно по тому адресу приехали?» Скептически спросила у Талрика. «Несомненно». На вид, конечно, центр не очень впечатляющий. Но здесь стоит самая лучшая защита. Идеальное место для тренировок с эфиром. Пойдем. Мужчина направился к крыльцу, но девушка его остановила. «Нет, я пойду одна!» Заявила решительно, и, жав, вспотевшие от волнения ладони в кулаки, направилась к зданию. Услужливый привратник распахнул перед девушкой тяжелую массивную дверь, Небольшой пустующий холл огласился перестуком каблучков и Велины. Девушка растерялась, потому что ожидала увидеть одаренных и их наставников, но огромный круговой зал был пуст. И Велина с отроганием рассматривала картины, выложенные мозаикой на стенах. Исчадия бездны, сотканные из темного эфира, фигуры чудовищных зверей нападали на людей. Их огромнейшие пасти поглощали жертв. Множественные тонкие щупальца нитями растягивались во все стороны, пронзали кричащих в агонии бедолаг. Картины были выполнены настолько реалистично, что Эвелина, почувствовав себя ничтожной, беззащитной букашкой, Судорожно сглотнув, обхватила себя за плечи и вздрогнула всем телом, услышав за спиной «Могу я вам помочь?» Резко обернувшись, девушка наткнулась на пронзительный взгляд пожилого мужчины стоявшего в паре шагов от нее. Замешкалась, пытаясь понять, как тот смог подойти бесшумно, но, бегло осмотрев мужчину, заметила мягкую тканевую обувь. «Трея?» Мужчина чуть нахмурился. «Да, я... Меня здесь должен ожидать, Трел Кристен. Вернее, я прибыла». «Да, на ваш счет мне поступало распоряжение». Перебил сбивчивое объяснение мужчина. «Прошу следовать за мной». Развернувшись, незнакомец направился к одной из стен, и, к удивлению Эвелины, ее часть отъехала в сторону, открывая коридор, ступени которого уходили вниз. Спускаясь в земное чрево, девушка с каждым шагом чувствовала себя все неуютнее. Узкий ход давил стенами, и, казалось, низкий потолок вот-вот обрушится на их головы. Трел! Чтобы хоть немного отвлечься, Эвелина решила нарушить молчание. «Куда вы меня ведете?» «В зал с воронкой считывания единиц дара». Отчитался сопровождающий и добавил. «Мы уже пришли». Закручивающаяся в спираль лестница буквально через пару ступеней вывела их на широкую площадку, и мужчина указал девушке на дверь. «Вас ждут». Сдержав порыв вновь обхватить себя за плечи, Эвелина, нервно улыбнувшись, толкнула створку. Она уже проходила и не раз подобную процедуру, поэтому, увидев в центре небольшой комнаты овальную раму считывателя, не удивилась. «Приветствую вас, Трея!» Навстречу вышла сухенькая женщина средних лет. «Прошу вас, проходите. Вы уже знакомы с процедурой, не так ли?» «Конечно», — кивнула девушка, останавливаясь напротив каркаса измерительного устройства. Женщина послала искру своего эфира в специальный уловитель. Исчитыватель чуть загудел, заволакивая раму туманной пеленой. Эфир внутри стал закручиваться в воронку, а когда та начала потрескивать, а в сердцевине замелькали искорки, женщина вскинула руку, отчитывая. «Три, два, один. Выдох. Проходите». Велела Эвелине и девушка, выдохнув, шагнула в клубящееся марево. Сердце перехватило, и в легкие вонзился насыщенный озоном воздух, отчего Эвелина, судорожно вздохнув, едва не закашлялась. Но не успела, все уже закончилось. «Вы в порядке?» Рядом возникла сотрудница центра и с тревогой заглянула в лицо Эвелине. Воронке нельзя вдыхать!» Негодующе сверкнула глазами. «Я случайно!» Виновато, улыбнувшись, Эвелина посмотрела в сторону листа бумаги, на котором отпечатался результат измерения. «Я хотела бы узнать свой потенциал». «Да, сейчас». Сотрудница, бегло пробежав глазами по листку, свернула его в трубочку. «Четырнадцать и семь десятых. Отчет мне нужно отнести руководителю». «Что?» – опешила Эвелина. «Этого не может быть. Покажите!» потребовала у удивленной сотрудницы. «Вам отдадут отчет после того, как его подпишет руководитель центра». Возмущенно вздернув подбородок и поджав губы, женщина прошла к двери и распахнула ее. «Всего доброго, Трея!» Поставила она точку в их споре, но Эвелина ее уже не слушала. Девушка, ошарашенно обдумывая услышанное, вышла и машинально кивнув на слова мужчины «Следуйте за мной» направилась за сопровождающим в одно из ответвлений коридора. «Не может такого быть», – размышляла Эвелина в смятении, кусая губы. «У меня ведь было всего двенадцать единиц, а тут практически пятнадцать из двадцати пяти. Но ведь исчитыватель никогда не ошибается, и... Если это правда...» «Трея, проходите», – вырвал девушку из раздумий сопровождающей. «Где мы?» – спросила рассеянно, осмотрев еще одно помещение, в которое привел ее мужчина. «Это тренировочный зал. Ожидайте здесь». Вежливо поклонившись, мужчина тихо вышел, мягко прикрыв за собой дверь. Эвелина бросила взгляд по сторонам, разглядывая странный зал. Три стены от мраморного пола до потолка выложены зеркальными панелями, а четвертая каменная, и рядом с ней длинная деревянная лавка. Нервно помассировав виски пальцами, начала ходить по комнате. «А если и правда, пятнадцать единиц!» «Что тогда?» — остановилась от пронзившей мысли. «Он же меня точно не отпустит!» — прошептала едва слышно. «А если заставит поехать обратно?» «Нет!» — выдохнула яростно. Почувствовав, что не хватает воздуха, рванула в ворот легкого пальто в котором ходила до сих пор. Торопливо расстегнула пуговички и, сняв его, кинула на лавку. Но не заставит меня и плевать на все его угрозы!» Вспомнила нянечку Талрика и его внука, судьбы которых будут зависеть от ее решения. Оттого сдастся она или будет упрямо пытаться противостоять бывшему мужу. Жалобно прошептала. «Я не смогу, я не могу вернуться и видеть его с другой!» Только не это. Запрокинув голову, моргая, задышала чаще и процедила сквозь зубы. Не реви, не смей реветь, Линка. И в этот момент раздался звук открываемой двери. Расправив плечи и вскинув голову, Эвелина резко обернулась. И вновь прошлое нахлынула, грозя захлестнуть, утопить в водовороте. Эвелина жадно рассматривала бывшего супруга. Жесткая линия губ, волевой подбородок, взгляд тоже жесткий и равнодушный, чужой. Стиснув зубы, наблюдала, как Кристен вошел и начал расстегивать пуговицы Камзола. А вот движение его все знакомые до ужаса, до боли родные. Камзол полетел на лавку, рядом с пальто Велины, и когда любимая, развернувшись, окатила ее безразличным взглядом, поняла, она не сможет противостоять бывшему супругу. Как бы она ни старалась, как бы ни распаляла себя, не устоит, не выдержит. Слишком мало времени прошло после их расставания, и слишком сильна была любовь, которая уже не приносила радости и эйфории, а только разъедающую душу боль.